Правда, это была иная любовь, чем та пошлая, которую она видела вокруг себя, с поцелуями, с лощавыми будничными словами и всякими ужимками. Через этот взгляд, через его томность он принадлежал ей, Маргарите, совсем иначе, гораздо полнее, чем обычно кавалер принадлежит своей даме, как бы он ни был влюблен.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 вновь отвоевывать любовь своего друга у его отвращения к ее безобразию. Блаженно горечь такой борьбы! Она благодарила Бога и Деву Марию за столь сложную, суровую, поистине царственную любовь. Она не уставала наделять образ Кретиена все новым сиянием и блеском. Критиэн не был чистолюбцем. Она была чистолюбива за него, Его блеск от того не открывается другим, что она удерживает Кретиена в Тироле, а здесь не предоставляется случая. Она, Маргарита, виновата в том, что в глазах света он остается ничтожным, не имеет случая возвыситься. Она его должница. Ее долг – предоставить ему этот случай. Тем временем Кретиен вступил во владение поместьем Тауферс.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 Она бывала уже не раз у Критиена в замке Тауферс. То и дело находились какие-то мелочи, о которых еще надо было договориться. Кретиен тоже довольно искусственно находил все новые вопросы, требовавшие разъяснений и личных переговоров. Агнеса была белокура, трогательно, беспомощна и всякий раз сызново прощалась с замком и горами, окидывая их печальным взглядом. Тем временем старшая сестра Мария фон Флавон вышла замуж за какого-то баварского рыцаря и предоставила замок Вельтурнс обеим младшим сестрам. Но баварцу надо было выплатить немалое приданное. На поместье Вельтурнс и так было много долгов. Агнеса, невинно глядя на Критиена большими голубыми глазами, попросила совета.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 где ему надлежало быть, дать ему возможность совершать великие дела, выполнить по отношению к нему свой долг. Бароны колебались посвятить Критиэна в заговор и тем более предоставить ему ответственное место. Он был нездешний, чужак, довереннейший шипаж герцога Иоганна. Маргарита вынуждена была сослаться на то,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 Во главе заговора оказался и Критиэн. Тем временем в замок Вельтунц приехал некий Джулия из Падуи, невзрачный, неповоротливый, неразговорчивый, вечно улыбающийся господин, казавшийся полуидиотом. Однако дяди его был капитан Падуи, а ему самому принадлежали богатейшие земли на побережье озера Кома. Агнесе он был по собачьи предан.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 которая была нищей, чье единственное достояние красота оказалось достаточно поманить его пальцем, и он тотчас прыгнул своего высокого пьедестала, возведенного той с таким трудом, и упал к ее, Агнессы, ногам. Она испила до дна блаженство этого сознания, она преисполнилась им, она плавала в нем. Нет, она останется в Тироле,